Голова 15 Открытие. В ушах у меня звенело. Я стояла на ступенях перед дверями магической академии и говорила заранее заготовленную речь. О том, что отныне юноша и девушек будут забирать не в подземелье дракона, а в это самое здание. Здесь будут обучать всех способных к магии, выбирая направление в зависимости от таланта ученика. Ведь магия бывает самая разная, она используется не только в бою, но и в обычной мирной жизни, и это прекрасно. Подо мной колыхалось цветастое море нарядов. Весь город собрался посмотреть на открытие Академии. Маги из десятки выстроились по обе стороны от входа, возглавляемые Сильвероном и Аравель. Прямо возле ступени собралась городская знать а за ними простые горожане. Я смотрела главным образом на них. Баулин стоял чуть подаль и не спускал с меня глаз. Скользя взглядом по толпе, я внезапно увидела лицо Мельхикора. «Это невозможно! Он далеко отсюда, в горах!» Изумрудные глаза заглянули мне в самое сердце, и сомнений не осталось. Но стоило мне моргнуть, как он исчез. У меня сбилось дыхание. Я забыла слова, словно я драконом летела по воздуху и внезапно превратилась в человека, утратив крылья. Запнувшись, я замолчала, а все продолжали выжидающе смотреть на меня. Лучше бы сейчас среди них не было бы проклятого Баулина. С трудом сосредоточившись, я вновь принялась рассказывать об Академии, не обращая внимания на мечущееся в груди сердце. Сильверон и Аравель справа и слева от меня были неподвижны и невозмутимы. А вот посолу икона не отрывал от моей персоны внимательного взгляда. Хоть бы он подумал, что я волнуюсь из-за открытия. Завершив свою речь, я победно взмахнула руками над головой, и в небо устремились густки магии. Прямо над головами толпы они взорвались сияющими разноцветными искрами и звездами. Под восхищенной возгласы я распахнула высокие двери Академии, а сама из-под тяжка бросила взгляд на Баулина. Как ему понравился магический фейерверк. Пусть знает, что меня не остановили его гнусные ухищрения. Действительно, на покрасневшем лице посла читалась досада. Но он быстро стер ее, приняв невозмутимый вид. Мне бы хоть немного его невозмутимости. Встреча с учителями и с фасхом, привезшим первых учеников, праздничный пир, ничто не могло заставить меня забыть о странном видении. Мельхикор правда пришел? Или мне показалось? Он хотел увидеть Академию или меня? Где он сейчас? Лишь около полуночи я оказалась одна в своих покоях. Почти бегом я миновала в многочисленные комнаты и сразу направилась к окну в спальне, чтобы убедиться, что горы на своем месте, и Мельхикор тоже там, а вовсе не в столице, слушает мою речь на открытие. Но едва я вошла в спальню, как ощутила магию, знакомую до боли. Мельхикор, каждый звук его имени сладостно щекотал язык. Скинув заклинание невидимости, Мельхикор стал передо мной, как ни в чем не бывало, а я застыл, не в состоянии двинуть и пальцем. Все это время, все долгие ночи и дни я носила его в своем сердце. Он тянул из меня силы, как марголит, болел внутри рваной раной. Но только теперь, увидев его, я осознала в полной мере, как же мне его не хватало. И вот он стоит так невообразимо близко в своей обычной кожаной куртке и темных штанах. Только знака дракона не хватает на груди. Эта деталь не позволила мне разреветься и броситься ему на шею, напомнив, как яростно он хопнул дверями на прощание. «Здравствуй», — сказала я, потому что он молча разглядывал меня, будто и не собираясь ничего говорить. «Здравствуй», — эхом повторил он. «Глупая, безумная, отчаянная, невозможная надежда стучала в моем сердце. Надежда, что он пришел ко мне». — Вот сейчас он скажет, что любит меня, и ничто не важно, если мы будем вместе. — Ты знаешь Баулина, Тиса? — обронил Мельхикор. Имя посвар ржавым крюком выдернуло меня из сладкой мечты, обнажив реальность. Реальность, где маг, которого я прогнала из замка, проник в мою спальню посреди ночи. Я подняла голову повыше и сухо проговорила. — Что ты здесь делаешь? — Но Мельхикор не ответил на мой вопрос. «Он хочет тебя уничтожить», — бесстрастно произнес он. Небрежно поправив выбившуюся из прически прядь, я ответила. Я бы тоже с удовольствием выцарапала ему глаза. Но он посол, и мне приходится мириться с его присутствием. Между нами была стена. Невидимая преграда, которую жалкие слова не в силах преодолеть. И от осознания этого у меня дрожали пальцы, и слезы наворачивались на глаза. Изо всех сил я старалась, чтобы Мельхикор этого не заметил. Макс вожил руки на груди. «Я не об этом. Он явился ко мне и, пустив ход лезть и подкуп, подговаривал убить тебя». «Меня? Что?» Распахнув глаза, я молча смотрела на него, не находя слов. «Я удивлен не меньше», — заявил Мельхикор. Он еще сказал мне, что сделать тебя беспомощной. Что он имел в виду? Передо мной обнажился весь гнусный план Баулина. Он не просто хотел лишить меня силы. Он собирался воспользоваться тем, что я не могу колдовать и убить меня. В подвости этого мерзкого старикашки я не сомневалась, но мельхикор. И поэтому ты здесь, выглядываясь в изумрудные глаза, выдавила я. Пришел убить меня? «Не говори ерунды», — раздраженно отозвался маг, совсем как раньше, когда у меня не получалось какое-нибудь простейшее заклятие. Слезы все-таки предательски выступили на глазах, но я надеялась, что при свете свечей Мельхиорах их не заметит. «Я пришел предупредить тебя», — немного мягче сказал он. «Если глава магической гильдии лично ищет для тебя убийцу, то дело плохо. Чем ты успела так ему насолить?» «Нет, чтобы там не было Мельхикору, я могу доверять. Я должна рассказать ему про Баулен и всесильный совет. Он должен знать». Я открыла бы урод, чтобы начать с главного, как вдруг почувствовала, что язык будто распух, а в горле появилось сильное жжение. «Это что, магическая простуда?» «Куда там? Очевидно, что дело в другом. Мой родского сковал чужая магия. На меня наложено заклятие» вроде того, из-за которого я забыла про свой визит в Совет. Злость нахлынула горячей волной. Как же не вовремя, но никакие дурацкие ограничения не помешают мне рассказать Мельхикору правду. Сопротивляясь магии, я ворочала языком. Никогда еще не было мне так трудно произносить слова, И вместо святые шурмы с губ сорвалось слепые куры. Мельхикор недоуменно поднял брови. Я собрала силу в кулак, чтобы разрушить заклятие, но оно не поддавалось. Мне и нужно это было всего лишь сказать. «Веленые Йорши, Все дело в них!» Маг ошалело смотрел на меня, так смотрят на тех, у кого с головой не в порядке. От напряжения у меня стучало в висках, и я никак не могла произнести. «Святые шурмы!» — выкрикнула я, чувствуя, как лопается запрещающая магия под моим напором. Я была на всесильном совете. Казалось, мои слова только укрепили Мельхикора в мысли, что я рехнулась. Я серьезный Мельхикор, — волнение заговорила я. Святые шурмы — это всесильный совет, в него входят сильнейшие маги континента. Святые шурмы существуют? — насмешливо переспросил он. Это же сказочка, вроде тех, про Марголитовые пещеры. Перед глазами пронеслось воспоминание о заключении у дракона. Мельхикор ничего не знал об этом, мы даже поговорить толком не успели. «Они существуют», — повторила я, — «и Баулин — глава совета. Они пригласили меня на собрание, и мы с ним повздорили. Но я и подумать не могла, что он станет нанимать убийцу». Мельхикор отвернулся и задумчиво сделал несколько шагов по комнате. «И что они делают?» — бросил он через плечо. «Они сохраняют миры и равные магические силы на материке», — ответила я. Так говорит Баулин, а на самом деле поддерживать маговиковые традиции, определяющие судьбу магов. «Вот как!» — пробормотал Мельхикор. Мне не было видно его лица, только, как всегда, прямую спину. О чем он думал? Его мрачное молчание меня пугало. Неужели он собирается выполнить поручение Баулина? «Ты должна быть осторожнее, Тиса», — сказал Мельхикор, резко повернувшись ко мне. «Когда Баулин поймет, что я обманул его, он пришлет кого-нибудь еще». «Что значит быть осторожнее?» — хмыкнул я, встретив его взгляд. «Я прямо сказала ему и остальным, что устройство нашего мира несправедливо. Я не стану помогать им ограничивать свободу магов. Я все изменю. И я уже сделала первый шаг, открыла Академию». Теперь все люди, обладающие силой, смогут развивать свои способности. Я лично собираюсь следить за этим. — Да, я слышал твою речь сегодня, — оборвал меня Мельхикор. — Ну а следующим шагом, — продолжил я, — я объявлю, что маги не обязаны служить дракону. Они смогут сами выбирать свою дальнейшую судьбу. В который раз за беседу маг посмотрел на меня, как на лишенную. Не служить дракону? — проговорил он. «А что тогда будут делать ученики твоей академии?» Я пожал плечами. «Служить себе и людям». «Тиса, ты представляешь, как это опасно!» — воскликнул Мельхикор. «Сотни магов, не знающих, где применить свои способности. Ты устроишь хаос!» «Ты говоришь, как Баулин», — заметила я. «Но, между прочим, простые люди успешно с этим справляются». Он продолжил сверлить меня полным ужасов взглядом, Словно надеясь, что я пошутила. «У простых людей нет силы», — после паузы выдавил он. «Дракон много лет направлял силу, и без направления все рухнет». «У всех людей есть сила», — возразила я. Взгляд Мельхикора говорил о том, что он по-прежнему ничего не понимает. «Сила — это не только магия», — терпеливо пояснила я. «У каждого человека свой дар». «Но это не одно и то же!» — взмахнув рукой, возмутился он. Шагнув ко мне, Мельхикор взял меня за плечи. От этого прикосновения у меня дыхание перехватило, а сердце пустилось в пляс. «Тиса, тебя убьют!» Изумрудные глаза были так близко. «Всесильный совет никогда не позволит тебе дать магам свободу!» «Мне не хватало воздуха!» Слова Мельхикора ударялись меня, как огненные шары». Собрав всю свою волю, я толкнул его руки. «Предлагаешь мне закрыть академию?» — едко поинтересовалась я. Я не знал, что все так далеко зашло. Отступив, Мельхикор сокрушенно провел ладонью по волосам. Я и не думал. Окинув взглядом комнату, словно подыскивая нужные слова, он поправил ворот рубашки и взглянул на меня. «Давай я останусь и буду тебя защищать». Горво мучительно сжалось, если бы он знал, как я хочу, чтобы он остался. Но у меня были причины отослать его прежде, они остались и сейчас. «Меня защищает Сильверон Эравель, твердо произнесла я. Казалось, он сразу понял, что скрывается за моими словами. Его губы сжались, а крылья носа предостерегающие затрепетали. «Ты ведешь себя, как ребенок», — воскликнул Мельхиор. «Нельзя смешивать все в одну кучу!» «Мы с тобой не можем быть вместе, но...» «Я должен служить дракону!» Не выдержав, я закричала. «Но дракона больше нет!» Вздрогнув как от удара, Мельхикор отшатнулся. «Есть я, — продолжил я, — и моя Академия. И если ты рассуждаешь как Баулин, то тебе здесь не место. Ты цепляешься, запрошивая, выдумываешь ограничения...» Но моя магия — это магия изменений. Теперь я знаю это. У меня есть сила, чтобы изменить мир. В тот миг я бы все отдала за то, чтобы разглядеть искорку понимания в изумрудных глазах. «Это самоубийство, Тиса!» — рявкнул Мельхикор. Будто снова пощечину дал. Холод и боль ядом разлились по телу. Я отступила на шаг и надменно произнесла. «Пусть. Тебе какое дело?» «Просто позволь мне остаться», — повторил он. Но я уже поняла, что это невозможно. Он совсем не изменился. Такой же, каким был. Ему нет дела ни до меня, ни до Академии. Его волнует только собственное положение при дворе. Я неторопливо отошла к окну, высоко держа голову. Ладони вспотели, а в груди засела тяжесть. «А чем тебе не нравится в горах?» — уткнувшись взглядом в стекло, бросила я. «Неужели у горских женщин ты пользуешься меньшей популярностью?» «Не говори глупостей», — последовал сердитый ответ. «А ты не забывай, с кем говоришь». Взвилась я, резко обернувшись. Изумрудные глаза сузились до щелок. «Ах так, да?» «Да, так, уходи», — мой голос сорвался. «Убирайся из моего замка, мне не нужна твоя помощь». «И прекрасно», — прорычал Мельхикор. Не утруждаясь соблюдением этикета, он вихрем пронесся мимо меня, едва не сбив с ног. Он использовал тот же путь, каким, вероятно, сюда вошел. Выскочил в окно. Я высунулась в окно и бросила взгляд вниз, на землю в дюжине метров подо мной. Но мага уже не было и следа. Мельхикор поступил подло, лишил меня возможности даже проводить взглядом его удаляющуюся спину. Горву горло подступили рыдания. Внезапно вместо него я увидела прямо под моим окном человека. Его плащ выделялся на снегу черным пятном, а из-под плаща выглядывала неправдоподобная черная рука. Задрав голову, он смотрел вверх. Я отшатнулась от окна и задернул золотистые шторы.